«У меня есть подружка», — «наконец», — сказал он, — «такого начала я, честно говоря, не ожидал». «Все-таки, пожалуй, подружкам не совсем точное определение», — невозмутимо продолжил Джуфин. «Скажем так, коллегам несколько раз помогавшая мне в непростых расследованиях. Я с огромным удовольствием встречаюсь с ней, когда попадаю в кумон, и у меня остается достаточно времени на дружеский ужин».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 «Что, в общем, неудивительно. Если достаточно регулярно тыкать в людей ножом наугад, рано или поздно можно случайно попасть в уязвимое место». «И что, кумонская полиция до сих пор не поймал этого придурка?» «Изумился я. У них там все служащие прямые потомки у пиатов, включая возлежащих, но у ладасах рядовых». «Не все так страшно», — улыбнулся джуфин «Рядовым полицейским у ладасы не положено. Кстати...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 «Думаешь, это так просто? Убить человека в своем сновидении так, чтобы он от этого умер наяву?» «Вообще-то, ровно это однажды со мной случилось», — напомнил я. Подробности изложены в повести «Дарот, повелитель Манухов». «Всех эльфов Шемуэртского леса одним махом извел. До сих пор как вспомню, так вздрогну». Эй брось», — отмахнулся Джуфин.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 «Договорились», — кивнул Джуфин, и я ушел. <музыка> «Лишь бы не оказалось», — думал я по дороге, этот красавец сказал Меломоре, будто с магией ей ничего не светит. Все остальное мы переживем. Впрочем, мы и это переживем. Джуффин наверняка сможет убедительно доказать, что пророк соврал. Или не разобрался. Или какую-нибудь не ту магию имел в виду. Докажет, докажет, а то я его не знаю. ну конечно, не сразу. Надо будет как-нибудь дотерпеть до того дня, когда Меломоре наконец ему поверит. Вот это да...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 И ничего особенно оригинального. Скажем, вот прямо сейчас я сочинил себе завтрак в трактире сурдерской урдерской кухней, предварительно сочинив сам трактир. Отличный трактир. Смешной. Хочешь, покажу? Здесь недалеко. Тебе понравится». Малда восхищенно кивнул. У меня было нехорошее подозрение, что он принял мой вдохновенный гон за чистую монету. «Ну ладно, пусть. Разочаровать его можно и после завтрака». «Там такой потолок разрисованный».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 и заодно пару практических советов. Например, не ходить по стенным шкафам. Дверцы у них обычных хрупкие, на человеческий вес не рассчитаны. Магия, магия, раздавишь все в кашу, и привет. Неловко может получиться. Первая попытка провалилась, но Малда не из тех, кто сдается. Неудачи его только разодоривают А это раззадорило настолько, что со второй попытки он на потолок все-таки попал.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 А в-третьих, чем дальше мы отойдем от классического рецепта, тем меньше отыщется желающих нас осуждать. Я хотел было сказать, что в Еху вряд ли отыщется хоть один человек, способный осудить его за изготовление поддельных кумирийских блинов. Но решил поберечь репутацию столичных гурманов. Завтрак-то я уже в любом случае выцеганил. Чего же мне еще?